Словарь. Аврилий Котта, консул 74-й год до нашей эры, разгромленный Митридатом при Халкидоне. Автолик, мифический основатель Синопы. Его статуя была увезена Лукулом, взявшим столицу Понта. Агора, рыночная площадь и центр политической жизни в греческих городах. Адиабена, местность в Ассирии. Академ, герой, место почитания которого Блисофин дало название философской школе Платона. Акинаки, скифские мечи. Акций, город на западном побережье Греции. Алазоний, река в Кавказской Иберии. Албаны, группа племен, населявших восточную часть Закавказья. Они говорили на 26 языках. Алия. Приток Тибра, прославленный битвой между римлянами и галами, 18 июля 387 года до нашей эры. Альбола, древнее название Тибра. Амасия, город на реке Ириде, древняя столица пантийских царей, захваченная в 70 году до нашей эры лукулом. Амазонки, в греческих сказаниях, воинственное племя женщин Малой Азии, затем переместившееся в район Кавказа. Амис город в Пантийском царстве на побережье между Синопой и Трабезундом, ныне Самсун. Амфора сосуд с двумя ручками из глины, но также из металла, дерева и стекла для хранения масла, вина, применялась также в качестве погребальной урны. Амфитрита в греческих легендах дочь морского бога Нерея, супруга Посейдона, как владычица морей, почиталась вместе с Посейдоном. Амныон река в Пафлагонии, в долине которой Митридат одержал победу над Никомедом. Анахарсис один из семи мудрецов древности, скиф из царского рода, изучавший греческие обычаи и культуру. Анаитида, богиня древних персов и армян. В жертву богини приносили быка, окропляя людей его кровью. Анхис отец троянского героя Энея. Антиохия Название шести городов, основанных в Азии и носящих имя царя Антиоха. Аппи — богиня земли у скифов, супруга верховного бога Папая. его дорога — древнейшая мощенная дорога в Италии от Рима до Капой, сооруженная Апием Клавдием в 312 году до н.э. Аргантоний — царь древнейшего на Пиренейском полуострове государства Тартес седьмой век до нашей эры. Арес, бог войны у греков, олицетворение свирепой воинственности. В Риме отождествлен с итальянским богом Марсом. Ариман, дословно «враждебный дух». В древнеперсидской мифологии бог зла и тьмы, находящийся в вечной вражде с Армуздом, божеством добра и света. Арестион, Философ и оратор, захвативший во время первой митридатовой войны при поддержке митридата власть в Афинах, казнен Сулой в 1987 году до нашей эры. Арго. Корабль мифических героев аргонавтов, плывших к Алхиду за золотым руном. Аристофан. Прославленный афинский комедиограф. 540-й, 388-й годы до нашей эры. Архилай полководец Митридата, руководивший захватом Пирея, командующий царскими войсками в битвах при Хиронее и Архамене, доверенное лицо царя на предварительных переговорах по заключению мира с римлянами. Артаксата, древняя столица армянских царей, построена по преданию бежавшим из Карфагена Ганнибалам. Аристоник, побочный сын пергамского царя Евмена II, руководивший восстанием против римлян. 132-129 годы до нашей эры Артемида, богиня охоты у греков, в Риме сливается с местным божеством луны Дианой. Артемиссион, храм богини Артемиды в Эфесе, считавшийся одним из семи чудес света. Аспасия, супруга Перикла. Асклепий, бог-врачеватель у греков. Атар, по-персидски значит «огонь». Атрий, центральная часть римского дома — Вокруг которой располагались остальные помещения. Атропатена, Часть Мидии, Аттис, Фригийское божество природы, возлюбленный Кибелы, Ахейцы, Воинственные племена на восточном побережье Понта Эвксинского, Ахимениды, Род персидских царей, Аэды, певцы певцы-сказители. Базилика, дословно царский зал. У греков место для собрания официальных лиц Балиста — Метательное орудие. Бастарны. Германское племя, перекочевавшее в III веке до н.э. в Низовье Дуная. Из числа бастарнов фербовались наемники македонскими и понтийскими царями. Беллона. Богиня войны у римлян считалась супругой, по другому варианту мифа сестрой, Марса. Биотия. Восточная часть Средней Греции с главным городом Фивы. Берема римский корабль с двумя рядами весел. Борисфен, древнегреческое название реки Днепр. Бог, мавританский царек, выдавший римлянам своего родственника Югурту. Борей, бог северного ветра, обитавший по преданиям греков в Афракии. Боспор Фракийский, пролив между Европой и Азией, связывающий Пропантиду, мраморное море с Понтом. Боспор Кемерийский. Ныне Керченский пролив Байдрамион Третий месяц аттического календаря, соответствующий второй половине сентября и первой половине октября. Бундизий, портовый город на Адриатическом море, Булифтерий, Городской совет и его здание Буцефал, знаменитый боевой конь Александра Македонского, усмиренный Александром, в его честь назван город. Ваал, дословно «господин владыка», обозначение бога у народов Сирии и Финикии. Византий, греческая колония на Боспоре, основанная греками-дарийцами. Вифиния, царство в северо-западной части Малой Азии со столицей в Никомедии. Галис, самая крупная река Малой Азии. Галаты, народность во внутренней части Малой Азии, переселившаяся в III веке до нашей эры из Европы. Галикарнас — греческий город на побережье Малой Азии. Гарпии — богини вихря, бури у греков, изображались в виде птиц с девичьими головами. По одной из распространенных легенд, гарпии расхищали и оскверняли пищу слепого Финея, обрекая его на голод. Гаруспики — это русские жрецы, гадающие по внутренностям животных. Гемма — резной драгоценный или полудрагоценный камень. Генохи, племя на западном побережье Кавказа, Гелиос, Бог Солнца у греков, Гептахалк храм в западной части Афин, в районе которого римляне прорвались в город Геракловы Столпы, скалы Альбик и Кальпа на берегах Гибралтарского пролива. Гермес. В греческих легендах, вестник Олимпийских богов, покровитель Глашатоев, послов, путников, бог торговли и прибыли. Римляне, заимствовав культ Гермеса, почитали его под именем Меркурия. Геродот, греческий историк, пятый век до нашей эры, считающийся отцом истории. Гиганты. В греческих сказаниях великаны, дети земли, восставшие против олимпийских богов. Гематий. Верхняя одежда греков, плащ. Гимнасий. У греков место для гимнастических занятий и состязаний. Гимнасиарх. Руководитель гимнастических упражнений. Гипотаксоты. Конные стрелки. Герканское море. Одно из названий Каспия. Гаргоны. Мифические чудовища, помещавшиеся на Дальнем Западе. Изображения Гаргон делались для отпугивания злых духов. Дамасикл. упоминаемый в надписях политические деятели Херсонеса Таврического. Дандарии. Одно из племен Миотов. Дардания область Трои у гор Иды, получившая название по фракийскому племени Дарданов. Дарий — царь древних персов и организатор персидского государства после смуты восстаний 522-521 годов до нашей эры. Дева — богиня-покровительница Херсонеса Таврического. Дедал — мифический строитель лабиринта, художник, скульптор, первый человек, поднявшийся в воздух на искусственных крыльях. Дельфы — святилище Аполлона в Факиде со знаменитым Оракулом. Демиург — ремесленник, творец. Диметра, богиня плодородия у греков. В Риме слилась с культом итальянского божества Цереры. Динарий — римская серебряная монета. Диадема — головная повязка, считавшаяся символом царского достоинства. Декроты — легкие суда военного флота. Дионис. Бог вина и виноделия у греков, у римлян — Вак. Диаскурия — город на Кавказском побережье Черного моря, на месте современного Сухуми. Диаскуры — божественные близнецы, спасители во всех бедах, особенно в сражениях и бурях. Дипилонские ворота — ворота в Афинах. Дефил драматург из Синопы современник Минандра. Драхма — греческая монета, состоящая из шести оболов. Еврипид — крупнейший греческий драматург V века до нашей эры. Евпаторий — опорный пункт Понта на Тавриде, построен диафантом. Иберы — племена, населявшие Испанию. Иберы — племена Закавказья, предки грузин. Иды — тринадцатое или пятнадцатое число римского месяца. Ио — возлюбленная Зевса, преследуемая Герой. Ирида — река в Пафлагонии. Истер — Древнее название Дуная. Кабира. Город в долине Лика с царским дворцом. Кадмеи. Акрополь биотийского города Фиф. Каламас. Перо из стебля тростника для письма на папирусе и пергаменте. Календы. Начало месяца у римлян. Калиги. Грубые солдатские башмаки у римлян. Камара, Судно особого типа у племен западного побережья Кавказа. Камея. Резной камень, употреблявшийся как украшение. Кандий, персидский плащ. Капитолий, один из семи римских холмов с крепостью и храмом Юпитера Капитолийского, священный центр Лима. Капоя, город в компании. Карбатина, самый распространенный тип античной обуви с подошвой из куска коровьей кожи со шнурками. Кастор, один из братьев диаскоров. Катапульта, метательное орудие. Катафракты. Особый вид конницы, впервые появившийся у персов, тело всадников защищал панцирь, голову шлем с забралом. Квестер. должностное лицо в Риме. В войске ведал казной. Квинквиремы. Римские суда с битюридами весел. Керамик. Квартал в Афинах. Керасунд. Город в Понте. Киркинетида. Греческая колония на западном побережье Таврики, основана в VI веке до н.э. Кефис, река в Биотии. Киликия, гористая область в юго-западной части Малой Азии. Кимвры, германские племя, вторгшиеся в конце II века до н.э. в Галлию и Италию. Кимилийцы, древнейшие обитатели Северного Причерноморья. Кефара, музыкальный инструмент. Клио, муза истории у греков. Клодий — римский политический деятель, начавший службу в войске Лукула, впоследствии известный как сторонник Цезаря. Кагорта, воинская единица в римской армии после реформы Мария, 500-600 человек. Колхи — жители Болотистой Низины в нижнем течении Фазиса, Риона. Камана — город в Каппадокии, храмовый центр культа Кибелы. Комиции — народное собрание у римлян. Конкордия. Божество, олицетворяющее согласие между гражданами Рима. Консуляр. Бывший консул, часто наместник провинции. Кора. В греческой мифологии дочь Зевса и Диметры. Кордак. Непристойный танец. Коринф. Богатейший греческий город, центр искусств, разрушен в 145 году до н.э. римлянами. Коринфий. Город в Италии, центр антиримского восстания. Кратер. Сосуд для смешивания вина с водой. Ланиста, владелец гладиаторской школы, ведавший подготовкой гладиаторов. Левка. Городок, близ которого было крупное сражение между гелиополитами, Аристоника и римлянами. Легат, назначенный сенатом посол, помощник полководца Легион, воинская единица у римлян, включающая после реформы Гая Мария 5-6 тысяч воинов. Ликив сосуд у греков, лектика, насилки у римлян, лимурин, праздник мертвых у римлян, лесха, место собраний у греков, либертин, раб, получивший свободу, Либорны, римские корабли с двадцатью рядами гребцов, ливий-друз, народный трибун, 91 первый год до нашей эры, добившийся для италиков прав римского гражданства. Лидийцы. Могущественный народ Малой Азии, покоренный в середине VI века до нашей эры персами. Ликей. Один из трех гимнасиев в Афинах, излюбленное Аристотелем место для бесед с учениками. Лик. Река в восточной части Малой Азии. Ликтор. Должностное лицо при высших магистратах. Ма. Одной из именки Беллы. Маги Марк. Посланник Сертория, ставший полководцем Митридата. Мани Аквилий Старший, римский политический деятель и полководец, подавивший восстание Аристаника. Мани Аквилий младший, римский полководец, разбитый Митридатом и в Патром, и попавший к нему в плен. Мардици, одно из персидских племен. Марий Гай, выдающийся римский полководец и политический деятель, семь раз консул. Марсово Поле Равнина между Тибром, Капитолием и Квириналом служила местом народных собраний и воинских упражнений. Массиниса, нумидийский царь союзник Крима в последней войне с Карфагеном. Махар, сын Митридата, правитель Боспора. Медуза, одна из горгон, единственная смертная из трех сестер. Минандр, афинский драматург третьего века до нашей эры. Миатида, древнегреческое название Азовского моря. Меркурий. Смотри, Гермес. Мета фигура в виде конуса или пирамиды на иподроме, около которой состязающиеся колесницы должны были делать поворот. Митрадор писатель первого века до нашей эры, уроженец города Скепсиса, известен своими направленными против римлян сочинениями. При дворе Митридата получил титул отца царя. Впоследствии перебежал к Тиграну. Мидия область Мидийцев создавших в Азии в VII-VI веках до н.э. могущественную державу. Микены — город Варгаси, бывший во II тысячелетии до н.э. столицей могущественного Ахейского царства. Милет — богатейший город на егейском побережье Малой Азии. Меопароны — пиратские суда. Монета — одно из имен римской богини Юноны. В храме Монеты чеканили деньги, откуда значение слова «монета». Мосхи, племя в Закавказье. Мурена Луций, Лициний старший, римский полководец Легат Соллы. Мурена Луций, Лициний младший, римский полководец Легат Лукула. Муция луга, местность в Риме. Мцхета, древняя столица закавказских иберов. Неаполь, дословно новый город. Название ряда городов, в частности, греческой колонии в компании и скифской столицы в Крыму. Немесида, богиня возмездия у греков. Нереиды, в предании греков дочери морского бога Нерея. Из пятидесяти Нереид наиболее известны супруга Посейдона Амфитрита и мать Ахилла Фитида, Никомедия, столица Вифинии. Никонит, фессалитс, руководитель осадных работ и строитель военных машин в войске Митридата. Нолла, греческий город в Италии. Намат кочевник, ноны, седьмое или девятое число римского месяца, нумидия, область Северной Африки, населенная нумидийцами или берберами, нундины, римская неделя, ойкист, должностное лицо, назначавшееся для вывода и организации колоний, айкумена, вселенная, олимп, гора в Северной Греции в мифологии место обитания богов, Олимпия город в Элиде, место проведения общегреческих игр. Ормуст дословно премудрый владыка. В древнеперсидской мифологии божество света и добра, находящееся в вечной борьбе с ариманом. Борьба, по представлениям персов, должна была завершиться победой Армузда, торжеством добра над злом, света над мраком. Орфей в греческих легендах, фракийский певец чудесным пением и игрой на златострунной кефаре, смирявшей диких зверей, заставлявшей двигаться камни. Орхестра — круглая площадка в греческом театре, где происходит действие. Остия — порт Рима в устье Тибра. Папай — верховный бог Схифов. Парасант — древнеперсидская мера длины, может быть, 5-6 километров. Парнадр — горы на границах Каппадокии и Армении. Парфяне, одно из могущественных иранских племен, ставшее соперником Рима. Патры, портовый город Западной Греции. Пафлагонцы, народность Малой Азии. Пинтера, судно у греков с пятью рядами весел. Перикл, вождь афинской демократии, стоявший во главе государства в 444-429 годах до нашей эры. Перестиль, внутренний дворик греческого дома, заимствованный впоследствии римлянами. Петас — дорожная шляпа, головной убор эфебов. Пилум — дротик у римлян. Пирей — порт Афин. Пифе — жрица Аполлона в Дельфах. Пифос — большой глиняный сосуд, преимущественно для хранения зерна. Полидевк — полукс, один из братьев Диаскуров. Помона — богиня-покровительница плодов у римлян. Поножи — часть доспеха, металлические пластины, защищавшие голени воина. Посейдон, у греков бог, владыка морей, ему соответствует римский Нептун. Прекрасная гавань, поселение Херсонеситов в Западном Крыму. Протекста, тога с пурпурной каймой, которую носили высшие магистры и мальчики до совершеннолетия. Претор, должностное лицо у римлян, помощник консула. Преторий, командный пункт в римском лагере. Проконес остров Пропантиды с древними разработками мрамора. Пропилеи — монументальные ворота Афинского Акрополя. Пропантида, древнее название Мраморного моря. Проскрипции — политические преследования конца Римской республики, сопровождающиеся казнями и конфискацией имущества. Протей — подчиненное Посейдону морское божество у греков, принимавшее разный облик. Протейхизма. Передовая оборонительная стена в античном городе. Псалии. Часть древнего уздечного набора Рапсоды. Странствующие исполнители эпических песен. Рестание. Состязание в беге и езде скачки Ритон Рог для питья Рифейские горы. Мифические горы на севере Европы Родос — Остров у юго-западного побережья Малой Азии Роксаланы племя, кочевавшее во II веке до н.э. к востоку от Дона. Ростры, корабельные носы, название ораторской трибуны. Савраматы, племя в Северном Причерноморье. Сангарий, река в Эфинии, место первой победы Митридата над римлянами. Сапфо, греческая поэтесса VII века до н.э., родоначальница любовной лирики. Сариса, пика длиной до 6 метров. Сатрапии административные единицы в персидском государстве, созданные Дарием I. Симплетады — в греческой мифологии сталкивающиеся горы. Синды — племена на Северном Кавказе. Скамандр — река в Труаде. Скалоты — самоназвание скифов. Скороба — гора на границе Пафлагонии и Вифинии. Софокл великий афинский драматург V века до н.э. Суаны — Кавказские горцы — предки сванов. Стригиль, скребок, обычно металлический, которым атлет очищал налипшие на тело грязь и песок. Стадий — мера длины у древних греков около двухсот метров. Статер — греческая монета. Стола — верхняя женская одежда. Субура — торговый квартал в Риме. Сцилла и Харибда — мифические чудовища, поглощавшие корабли. Таблин ⁇ комната римского дома, расположенная за Атрием и обычно используемая как кабинет хозяина. Тавры ⁇ обитатели Крымских гор в древности. Танаис ⁇ древнее название Дона. Тарквини ⁇ этрусские правители Рима VI век до нашей эры. Торпийская скала ⁇ обрыв на Капитолии, с которого сбрасывали преступников. Тартес ⁇ древнейшее государство на Пиренейском полуострове. Тасии ⁇ Царь Роксаланов, Тевкар, Древнейший царь Трои, Тевтоны — Германское племя, вторгшееся в Италию, Тетрархи, Правители Галатов, Тиара, Головную убору персов, Триеры, Греческие военные корабли, Триремы, Римские военные корабли, Тритон. Морское чудовище. Триумф. Время торжественной церемонии встречи победившего войска и полководца. Фазис древнее название реки Рион за Кавказией. Фаланга воинская единица у греков и македонцев. Фалера знак отличия для римских воинов. Фанагория греческий город в восточной части Боспора. Фемикира плодородная долина в Пантийском царстве. Фемистокл афинский политический деятель V век до нашей .э., основавший морское могущество Афин. Феодосия — греческий город, входивший в Боспорское царство. Феофраст — ученик Аристотеля, автор истории растений. Ферула — розга. Фиал — сосуд для питья у греков. Фивы — древнейший город Биотии, построенный по преданию финикийцами. Фламины — римские жрецы. Фарминга — музыкальный инструмент у греков. Фракия — область на севере Балканского полуострова. Фригийцы — народность Малой Азии. Хабии. скифское укрепление в степной части Крыма. Халибы — мифический народ кузнецов, помещаемый в Малой Азии. Харон — в греческих мифах перевозчик душ умерших через реку подземного царства. Хитон — одежда у греков. Холамида — короткий плащ у греков. Церера — смотри, Диметра. Церы — Покрытые воском таблички для письма. Циклопы. В греческой мифологии одноглазые великаны. Циннокарнейлий. Римский политический деятель, противник Суллы. Циста. Плетеная корзина, а также металлический ларец, использовавшийся для хранения туалетных принадлежностей и драгоценностей. Эвое. Восклицание в честь Вакха. Эдил должностное лицо у римлян, ведавшее благоустройством города. Эклесия ⁇ Народное собрание в Афинах. Эос ⁇ богиня Зари у греков. Эфебы ⁇ юноши, проходящие военное обучение. Эфес ⁇ греческий город в Малой Азии. Югурта ⁇ царь, возглавлявший в 111-105 годах до нашей эры сопротивление нумидийцев римской экспансии. Ямбл, автор первой известной нам утопии Государство Солнца. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом Логосвос. август 2018 года. Звукорежиссер Надежда Винокурова читал Степан Старчиков.